лавки и на главной улице магазины и даже такие же городовые. Только дома были почти все деревянные и улицы не мощенные. В одной из наиболее оживленных улиц Емщик остановил тройку у подъезда гостиницы. Но в гостинице не оказалось свободных номеров, так что надо было ехать в другую. В этой другой был свободный номер, и Нихлюдов в первый раз после двух месяцев

а оттуда приведя себя в городской порядок, надев крахмалиную рубашку и со слежавшимися складками панталоны, сюртук и пальто, к начальнику края. Приведенные швейцаром гостиницы и звозщик насытый крупный киргизский запряженный в дребезжащую пролетку подвез нихлюдово к большому красивому зданию, у которого стояли часовые и городовой. Перед домом и за домом был сад.

в котором среди облетевших торчащих голыми сучьями осин и берёз густо и темно зеленели ели, сосны и пихты. Генерал был нездоров и не принимал. Михлюдов всё-таки попросил лакея передать свою карточку, и лакей вернулся с благоприятным ответом. Приказали просить. Передняя лакей, вестовой лестница, зал с глянцевито натёртым паркетом.

Все это было похоже на Петербург, только погрязнее и повеличественнее. Нихлюдова ввели в кабинет. Генерал одутловатый, с картофельным носом и выдающимися шишками на лбу, и оголенным черепи и мешками под глазами, сангвинический человек сидел в татарском шелковом халате и с папиросой в руках пил чай из стакана в серебряном подстаканнике. Здравствуйте, батюшка.

Извините, что в халате принимаю. Всё лучше, чем совсем не принять, сказал он, запахивая халатом свою толстую, складками сморщенную сзади шею. Я не совсем здоров и не выхожу. Как это вас занесло в наше 3.9 царство? Я сопутствовал партии арестантов, в которой есть лицо мне близкое, сказал нихлюдов. И вот приехал просить ваше превосходительство части об этом лице,

И ещё об одном обстоятельстве. Генерал затянулся, хлебнул чаю, затушил папироску о малахитовую пепельницу и, не спуская узких, заплывших, блестящих глаз с них Людова серьёзно слушал. Он перебил его только затем, чтобы спросить: "Не хочет ли он курить?" Генерал принадлежал к типу учёных военных, полагающих возможным

примирение либеральности и гуманности в своей профессии. Но, как человек от природы умный и добрый, он очень скоро почувствовал невозможность такого примирения и чтобы не видеть того внутреннего противоречия, в котором он постоянно находился, всё больше и больше отдавался столь распространённой среди военных привычке пить много вина и так придался и этой привычке, что после тридцатипятилетней военной службы сделался тем,

то он занимал такое важное первенствующее положение, что какой бы глупость он ни сказал, её принимали за умные речи. Только утром, именно в то время, когда нихлюдов застал его, он был похож на разумного человека и мог понимать, что ему говорили, и более или менее успешно исполнять на деле пословицу, которую любил повторять. Пьян да умён, два угодья в нём.

Высшие власти знали, что он пьяница, но он был всё-таки более образован, чем другие, хотя и остановился в своём образовании на том месте, где его застало пьянство. Был смел, ловок, представилен, умел и в пьяном виде держать себя с тактом, и потому его назначили и держали на том видном и ответственном месте, которое он занимал. Нихлюдов рассказал ему, что лицо, интересующее его женщина,

что она невинно осуждена, что подано о ней на высочайшее имя. Такс. Нус, сказал генерал. Мне обещали из Петербурга, что известие о судьбе этой женщины вышлется мне не позднее этого месяца, и сюда, не спуская глаз с них Людова, генерал протянул с короткими пальцами руку к столу, позвонил

и продолжал молча слушать, пыхтя папироской, и особенно громко откашливаясь. Так я просил бы, если возможно, задержать эту женщину здесь до тех пор, как получится ответ на поданное прошение. Вошел лакей Деньщик, одетый по военному. Спроси, встал ли Анна Васильна, сказал генерал Деньщику, и подай еще чаю. Еще что с?

она чужая ему? Да, но она готова выйти за него замуж, если только это даст ей возможность остаться при нём. Генерал пристально смотрел своими блестящими глазами и молчал, слушая, очевидно, желая смутить своего собеседника взглядом и всё курил. Когда нехлюдов кончил, он достал со стола книгу и быстро мусолил пальцы, которыми

перевёртывал листы, нашёл статью о браке и прочёл. К чему она приговорена? спросил он, подняв глаза от книги. Она в каторге. Ну, так положение приговорённого вследствие его брака не может улучшиться. Да ведь, позвольте. Если бы на ней женился свободный, она всё точно так же должна отбыть своё наказание. Тут вопрос

Кто несёт более тяжёлое наказание, он или она? Они оба приговорены к каторжным работам. "Но так и квид?" смеясь, сказал генерал. "Что ему, то и ей. Его по болезни оставить можно, продолжал он. И разумеется, будет сделано всё, что возможно для облегчения его участи. Но она хотя бы вышла за него, не может остаться здесь."

Давали деньги и вас пускали? сказал он, улыбаясь. Так ведь? Да. Это правда. Я понимаю, что вы так должны поступить. Вы хотите видеть политического. И вам жалко его. Осмотритель или конвойный возьмёт, потому что у него 2-2 гревенных жалованье и семья, и ему нельзя не взять. И на его

И на вашем месте я поступил бы так же, как и вы, и он, но на своём месте. Я не позволю себе отступать от самой строгой буквы закона именно потому, что я человек и могу увлечься жалостью. А я исполнитель, мне доверили подизвестные условия, и я должен оправдать это доверие. Ну вот, этот вопрос кончен.